Глава 27. Взгляд Шефера скользил по белым резиновым сапогам, которые стояли в ряд под гирляндой из кольчужных перчаток. Сбоку на сапогах маркером были подписаны имена, и он потянулся за парой, что стояла справа снизу. На них значилось «Эрик Шефер». Он запрыгнул в сапоги и прошел по длинному коридору между кабинетами судмедэкспертов. Миновал одну, где проводили вскрытие бедолаги умершего не то от менингита, не то от чумы, а, может, от еще какой-то варварской бактерии. Следующие четыре стола в патологоанатомическом кабинете были пусты и сверкали чистотой. А в дальней комнате стоял Оперман, по локти погрузив руки во внутренние органы Томаса Странда. «Ну, Док Браун, что скажешь?» Шефер встал около стола для вскрытия и кивнул в сторону пулевого отверстия на лице Томаса Странда. «Смерть наступила в результате естественных причин? Или все таки насильственно?» Йон Оперман перевел на него глаза от открытой грудной клетки, не поднимая головы. «Очень смешно». «Но я и вправду вас уважаю за то, что вы не ищете легких путей», — улыбнулся Шефер. «Даже когда человеку пальнули в голову, вы назовете причину смерти не раньше, чем проверите его на воспаление легких и сифилис. Вот это я называю основательностью». Оперман проигнорировал его и продолжил работать в тишине. Шефер наблюдал за его опытными руками и узнавал процедуру. Оперман сделал специфический разрез на сердце трупа. Три надреза, которые сходились, образуя звезду, похожую на логотип автомобиля Мерседес. Что ты ищешь? спросил шефер. Рубцы на сердце. Рубцы на сердце, повторил шефер. И внезапно ему на ум пришло, что Элаиза говорила о солдатах с ПТСР. Именно эти слова она использовала, чтобы описать их состояние. Что у них были рубцы на сердце. Но если произвести мерседесовские разрезы на любом человеческом сердце, разве рубцов не останется? Рубцы после травмы? От горя? Если препарировать его собственное, оно будет все изрубцовано. Давние шрамы от давних сражений. Некоторые рубцы видно невооруженным глазом, объяснял Оперман, как будто мог прочесть мысли Шефера. Это могут быть рубцы от тромбоза коронарных артерий или другой болезни сердца. Другие рубцы увидеть сложнее. Они могут быть такими. Он осекся, подыскивая слова. «Какие у нас остались после Косова? Предложил Шефер. Да. Оперман послал ему понимающий взгляд такие, как у нас после Косова. Оперман перешел к голове. Он сделал надрез скальпелем от уха до уха и запрокинул голову трупа вперед. Затем приступил к трепанации. Шефер отступил на пару шагов, чтобы не вдыхать костяную пыль, которая витала в воздухе. Его взгляд упал на пулевое отверстие, и он снова задумался о фотографиях в инстаграме Лукаса Бьери. «Тебе знаком термин «парейдалия»?» Шефер вынужден был повысить голос, чтобы заглушить звуки дисковой пилы, при помощи которой оперман вскрывал черепную коробку. Судмедэксперт прекратил пилить и посмотрел на Шефера. Чего чего? Далия, Повторил Шефер. Тебе это о чем то говорит? Это когда люди видят лица в разных предметах? Шефер впечатленно кивнул. И откуда ты это знаешь? Я помню, что мы обсуждали это во время учебы в медицинском в своё время. Оперман открыл черепную коробку, как крышку у бутылки кетчупа. Люди, которых реанимировали после минуты или двух клинической смерти, иногда рассказывают, что видели лицо в ореоле света. Потом, конечно, они начинают болтать о жизни после смерти и подобных вещах. И становятся невероятно религиозны. В действительности же наиболее вероятно – видели они случайные световые преломления. Что глаз в последние секунды перед смертью впитал случайные узоры, а мозг распознал их как черты лица. И именно этот образ мы помним, очнувшись. «Так что ты не думаешь, что они успели опрокинуть стаканчик джина-тоника в компании Господа Бога?» — спросил Шефер со скептической миной. Это был корпоративный юмор. То, что Шефер и Оперман видели на работе, не оставляло места для религиозных фантазий. Йон Оперман приподнял косматую бровь и позволил смешку пройти через нос. Едва ли. Но в действительности это чрезвычайно человечно. Что именно? Попытка найти во всем смысл. Вера в высшие силы, ты имеешь в виду? Нет, я говорю о Пареидалии. Ведь ее суть, по всей видимости, в том, что мы испытываем необходимость понять тот мир, в котором живем. «Нам до того хочется обвесить окружающую действительность ярлыками, что мы можем истолковать то, что видим, превратно». Ученые считают, что вся суть в готовности к сражению», — возразил Шефер. «Мол, мы всегда на чеку, и поэтому видим лицо врага повсюду. Даже там, где его и в памяти нет». Оперман задумчиво кивнул. «Да, и ведь это отнюдь не так глупо — принимать меры предосторожности». «Какой там лозунг у пауков?» Better safe than sorry. Примечание. Эквивалентно русскому береженного бог бережет. Перевод с английского. Конец примечания. Будь готов. Ясен красен, подмекнул Оперман, и привычным движением вынул мозг из черепа странда с влажным громким хлюпающим звуком. Когда ион Оперман помылся и сменил одежду, они с шефером вышли из отделения. Ненадолго задержались на мосту Симонс Бро. «Мост» назвали в честь предшественника Опермана, и он связывал патологоанатомическое отделение с другим корпусом Института судебно-правовой экспертизы. Шефер облокотился на стеклянный парапет и оглядел Опермана. «Это огнестрел. Мы, то бишь, оба согласны на этот счет, да? Ликвидация». Оперман кивнул. «Одиночная пуля, похожа на 9 миллиметров». Он указал большим пальцем на свою нижнюю челюсть в том месте, куда попала пуля. «Есть еще что-то, что ты можешь сейчас сказать». «Ты же знаешь процедуру», — сдержанно сказал Оперман. Кровь покойного отправляется на анализ в токсикологию. Баллистик смотрит на полевое отверстие и обследует саму пулю. Образцы из-под ногтей также пошлём на анализ, хотя в настоящий момент ничто не указывает на драку с убийцей. На покойном нет шрамов, следов насилия на руках или других признаков самозащиты. Он пожал плечами. Поживем, — увидим». «Покойный», — подумал Шефер. Оперман как-то заверил его, что он никогда не запоминал имён людей, чье вскрытие проводил. Он делал свою работу, а когда освобождался, вешал свой медицинский халат на крючок вместе с воспоминаниями о молочно-белых высохших роговицах, в которые заглядывал в течение дня». Он не брал работу домой. Чувством там было не место. Больше не место. Временами Шефер ему завидовал. И, тем не менее, сам он помнил имена каждой жертвы в каждом деле об убийстве, которое когда-либо расследовал. Лучше всего ему запомнились те, чьи дела не были раскрыты. Те, чьи убийцы так и не был пойман. «Ладно, Йон». Он протянул Оперману руку для рукопожатия. «Дай знать, если всплывет что-то новое».